Глава восьмая. Разговор с Терезой. Тяжелейший день наконец закончился. Договорившись встретиться через пару часов на ужине, чтобы обсудить завтрашние американские планы, Мулина поднялся с женой в номер. Он в очередной раз дал ей чудодейственную таблетку, выписанную доктором Мартинезом, а также порцию снотворного, чтобы Мерседес могла без проблем заснуть до самого утра. Самому прилечь тоже хотелось, но лучше было продумать план действий на завтра, чтобы за ужином быстро раздать четкие указания и уже потом со спокойной душой отправиться отдыхать. Опасения адвоката были не напрасны. Второй и третий день дались им значительно труднее. Честно говоря, понемногу начали уставать все, не только Мерседес. Проблем хватало с запасом. У Филиппы кончилась фантазия как еще приготовить что-то, что можно не брезгуя положить в рот, но так, чтобы не было понятно, что это неповторимая кухня Андалузии. Селеста, вспомнив прошлое, разругалась с Альфонсо. Патрик, пытаясь произвести впечатление на Мону, вдруг начинал играть так, что поверить ему было труднее, чем катающемуся по траве Рональду. Адриан отправился в беседку рядом с гостевым домом, чтобы там за сигареткой и стаканчиком бренди пораскинуть мозгами. На случай, если жена проснется, у него всегда была с собой рация. Как только Мерседес приходила в себя, она всегда вызывала его на помощь. Такой между ними был уговор. Тереза возвращалась с работы, злая и уставшая. По пути желчно размышляя. А что именно ее злит? И пускай у нее никак не получалось найти на этот несложный вопрос ответ, в одном она была уверена твердо – так нельзя. То, что произошло с Мерседес, трагично, но что с этим можно поделать? Так распорядилась судьба, а ее брат? Что за цирк он устроил? Что за глупости? И вовлек в это всю семью. Еще и на нее они все смотрят, как на неизвестно кого как на кого-то, кто против того, чтобы Мерседес была счастлива. Это свинство. Время было глубоко вечернее, стемнело давно. Гостевой дом, в котором остановились на ночлег в Вегасе, ее брат с женой, сиял мягкими огнями ночной подсветки. Беседка, в которой засел Адриан, располагалась неподалеку. От гостевого дома ее отделяла только та самая кольцевая заасфальтированная дорога. Увидев сестру, Молина поднялся и помахал ей рукой. Тереза подошла и первое, что сделала, залпом выпила его бренди. Он улыбнулся и налил еще капельку себе и чуть побольше сестре. «Не спросишь, как прошло?» «Слышать не хочу». «Было весело. Видела бы ты, как мы играли в казино». «Ты ведешь себя, как мальчишка». Тереза села и подаешь дурной пример всем – в том числе моим детям, между прочим, за которых несу ответственность я. Вообще-то они уже взрослые, особенно Мона. Да и в чем пример? Они учатся лгать. Они учатся проявлять любовь. Меня ты не запутаешь этой чушью. Ты думал о том, что будет, если она обо всем догадается? Как ты будешь выпутываться? Придется рассказать ей все, и о том, что она умирает, и о том, Сколько стоит семье каждый день ее жизни? Ты убьешь ее надежнее любого рака. Я сделаю все, чтобы этого не произошло. Он сделает. Ты хоть и старше меня на четыре минуты, но, видимо, совсем забыла... Тереза замолчала, как будто не была уверена, что стоит говорить дальше. О чем? Пришлось переспросить Адриану. О маме с папой, ответила Тереза. Пришел черед малины выпить залпом свой бренди. «Это совсем другое», – ответил он мрачно. «Она так и не простила его до самой смерти, и он мучился потом до конца дней», – сказала сестра. «Откуда ты знаешь?» «Уж знаю». Они сами не рассказывали эту историю никому, даже собственным детям. Старший Мулина по имени Максимилиан, их отец, ушедший от них не так давно, тоже никогда ее не вспоминал. Переехать к ним жить он смог только, когда умерла их мама Лурдес, с которой он был в разводе. До этого времени приближаться к дому, в котором она жила с детьми и внуками, ему было строжайше запрещено. Дело в том, что у двойняшек Адриана и Терезы был еще один родной брат, но долгое время они оба о нем не знали. Мало того, как это не поразительно, но не знала о нем и его мать, родившая их всех троих. В те годы, когда они появились на свет, определить точно, сколько детей ждут в материнской утробе рождения, в случаях, когда их больше одного, было затруднительным и ненадежным. Доктор Мартинес, к слову, отец нынешнего врача Мерседес, наблюдавший Лурдес, поздравил ее с тем, что надо готовиться к двойне. Того, что детей окажется на одного больше, не ожидал даже он. И неудивительно, третий малыш, в отличие от здоровеньких Терезы и Адриана, был на сто нежизнеспособен. На него ресурсов материнского тела просто не хватило. Крохотный, тщедушный, смертельно истощенный, он отдал Богу душу в следующую же секунду после того, как появился на свет. Лурдес же в тот момент была без сознания. Роды были очень тяжелыми. Максимилиан Мулина, зная, с какой любовью и трепетом его жена вынашивала детей, прекрасно понимал, какой удар она получит, когда узнает, что один из ее младенцев мертв. Как это скажется на ней, отдавшись столько сил при родах? Выдержит ли это ее и так непростой, вспыльчивый и непредсказуемый характер? Не станет ли она винить себя в том, что произошло, Не отразится ли это на том, как она будет относиться к детям, которые выжили?» И отец принял решение не сообщать жене о третьем ребенке. И пусть и с большим трудом, но уговорил сделать то же самое и врача, с ему медсестрой. Решение казалось верным. Долгие годы их семья жила счастливо. Лурдес узнала обо всем спустя несколько десятилетий. Медсестра, будучи монашкой-кармелиткой, не выдержала угрызений совести, ставших со временем нестерпимыми, и рассказала все, как было, отведя Лурдас на могилу ее несчастного сына. Его похоронили на территории монастыря Кармелиток, в дальнем углу их монастырского апельсинового сада. Реакция Лурдес была чудовищно разрушительной. Она ушла от Максимилиана в дом своих родителей и до самой смерти не произнесла о бывшем муже ни слова. Адриана Тереза, к тому времени уже взрослые, пытались помирить их не один раз, но совершенно не преуспели. Лурда умерла, не простив. Максимилиан пережил ее на несколько лет, но выглядел все это время так, словно мучился каждой подаренной Богом минутой, будто проводил ее в аду у дьявола. Тереза, на которую накатили тяжелые воспоминания, схлипнула. Мне всегда было трудно говорить об этом с отцом. Я любила его, но до сих пор считаю, что мама была права. Но Адриан всегда склонялся к другой точке зрения. «Но он же сделал это ради нее», – возразил Мулина, возобновляя почти забытый, но так и неразрешенный семейный спор. «Как ты не понимаешь? Из любви!» «Он сделал это для собственного комфорта и спокойствия» стукнула по столу Тереза, чтобы не нужно было переживать ту боль, которую ему и маме приготовила судьба. А это плохо? Избавить себя и любимого человека от боли. Плохо? Да, плохо. Все, что нам дает Бог, все абсолютно мы обязаны принять. В том числе горе. В том числе боль. И человек вправе сам решать, что ему с ними делать. Сам Одно дело помочь пережить боль, и совсем другое – солгать, что ее нет, что все прекрасно и замечательно. Мулина отвернулся в раздражении, но Тереза, которая не на шутку завелась, обогнула его и продолжила с другой стороны. Представляешь, с каким мучением мама вспоминала каждый свой счастливый день, каждую улыбку, каждый свой смех. Она была счастлива в то время, как один из ее детей, так и не оплаканный ею, покоился в земле. Без могилы, без надгробия, без памяти о нем. Она имела полное право оплакать его и жить потом с этим горем. Она должна была так сделать. Вот что папа украл у нее. Как же ты сам не понимаешь, что у вас Мерседес может закончиться тем же? Старый романтический дурень. Тереза? Адриан и Тереза синхронно повернулись на знакомый им обоим голос. На балконе второго этажа в одной ночной рубашке с развивающимися на ветру распущенными волосами стояла широко раскрывшая от удивления рот «Мерседес».